Глава первая Муж позвонил Алле Николаевне в разгар рабочего дня. Она как раз пыталась вычитать очередной текстовый отчет, но ничего не ладилось. Она только что отругала молоденькую сотрудницу за то, что та не досмотрела за полкой с журналами, и шустрые первоклашки свалили ее вместе с парой стульев. Теперь Алла Николаевна пыталась сосредоточиться – Но мысли продолжали крутиться вокруг инцидента с журналами. Черт знает что! Не надо было так резко. Но додумать она не успела. Мысли прервал телефонный звонок. «Борис, что ты хотел?» Строгим голосом спросила она, вылавливая мышкой очередной перл в отчете о проведенном мероприятии. «Я ухожу, Алла!» Тусклым голосом ответил он. «Что? Уходишь? Куда?» – не поняла женщина. «Пока к маме, а дальше будет видно». Тут супруг сбился и зачистил. «Вадик уже в институте, Варя на практике, Барсика я забрал». «Барсика? Зачем забрал? Куда?» – все еще не понимала Алла Николаевна. «К маме забрал», – вздохнул Борис. «Ты не волнуйся, я тебе письмо оставил. Пока». «Пока». Женщина положила трубку и увидела расширенные глаза молоденькой сотрудницы, которая явно все слышала и не сдержала любопытства, граничащего с хамством. «Ой, Алла Николаевна, он вас совсем бросил, да?» «Получается, что совсем», — сухо ответила женщина, возвращаясь к работе. До конца дня она доработала на автомате. Заведующий отдела периодики крупнейшего филиала центральной городской библиотеки как-никак. Нельзя срывать мероприятия, сокращать рассылку или допускать лингвистические выверты в отчетах. Пусть они всего лишь филиал, зато постоянно работают с детьми, студентами, а подрастающее поколение – это важно. Поймав себя на мысли, что цитирует отчет, приготовленный для управления культуры, Алла Николаевна мысленно усмехнулась. Она проверила, заперты ли окна, отключены ли электроприборы и, наконец, накинув пальто, заперла отдел и вышла в общий коридор, где уже топталась заведующая сектором абонемента, тучная и одышливая Елена Марковна. «Аллочка Николаевна, вы уже все?» спросила она неожиданно тонким голосом. «Да, Елена Марковна, таблицу дома доделаю». И на баннер иллюстрации подберу. Непонятно зачем, добавила она, словно оправдываясь. Хотя ни баннер, ни таблицы Елены Марковны не касались никаким боком. — У нас на следующей неделе октябрь начинается. Не в попаду вздохнула коллега. Студенты попрут за докладами. И школьники. Зачем-то поддакнула Алла Николаевна. Хотя эта пустая бестолковая беседа уже начала ее напрягать. «Что за бред?» – мысленно возмутилась Алла Николаевна. «Только вдумайтесь, у нас на следующей неделе октябрь начинается, а у других, значит, нет, и я этот бред поддерживаю». Но вслух этого она, конечно же, не произнесла, а устало улыбнувшись, коллеги продолжила обсуждение вяло текущих библиотечных проблем. Негромко переговариваясь, женщины покинули здание. Ночной сторож пожелал им хорошего вечера и громыхнул засовом за их спинами. Квартира встретила тишиной и темнотой. Удивленно щелкнул выключатель, расстроенно заскрипела галошница. На тумбе бибелел незапечатанный конверт. В голове сразу застучали молоточки. Но Алла Николаевна взяла себя в руки. Сначала снять пальто и сапоги, надеть тапочки и умыться, потом письмо. И даже мысли не допускать, что может быть больно и обидно. Она же сильная женщина. Не сработало. Уже в ванной слезы сами потекли по щекам, нос некрасиво распух, а тихие всхлипы перешли в судорожные рыдания. Осев на пушистый коврик и прислонив голову к холодному фаянсу раковины, женщина рыдала, выдавливая из себя душившие ее боль и страх. Как же это, остаться одной, в ее возрасте, уже не двадцать и даже не тридцать? Кто же будет рядом, когда перестанут носить ноги, когда окончательно подведут глаза? У детей своя жизнь, им надо идти вперед и строить свои гнезда. Они не виноваты, что ее дом внезапно опустел. Нарыдавшись, Анна Николаевна умылась и, мысленно плюнув на письмо, пошла на кухню за вином. Она и так представляла, что там написано. Наверное, к этому давно все шло. Двадцать лет брака. Дети выросли, ее родители ушли в иной мир. Не стала тоненькой девочке, восторженно заглядывающей в рот высокому крепкому парню. Появилась озабоченная ежедневной рутиной женщина, выбирающая диван и книжку или корзинку с вязанием вместо отвязной тусовки или шумного застолья. Да и Борис изменился, оттяжелеял, стал капризным, привык называть ее мать, исключая понятие «желанная женщина». Вино нашлось, белое, холодное, немного терпкое, отдающее виноградом и смородиной. На нижней полке холодильника притулился сыр, а в ящике для овощей – банан. Привычка делать все четко и аккуратно сработала и сейчас. Несмотря на падающие из глаз соленые капли, женщина быстро нарезала и красиво разложила все, что нашла, а потом, прихватив бокал и тарелку, отправилась в спальню. Да... Борис всегда ворчал, когда она позволяла себе прихватить кружку какао к ноутбуку, а теперь она растянется на кровати и будет пить пузырящееся вино, откусывать крохотными кусочками сыр, и вспоминать то хорошее, что у них было. Она не позволит ему растоптать ее юность, ведь было хорошее, много. Всхлипнув, Алла промокнула глаза салфеткой и сделала большой глоток. Сходили с ума, не спали ночами, целуясь до синяков, бегали на единственную в городе смотровую площадку встречать рассвет, и он грел ее ладони своим дыханием. А сапоги? Потрясающие синие сапоги на тоненьких шпильках. Она увидела такие на витрине и замерла, очарованная их невероятной красотой. Он тогда только хмыкнул, пропал на две недели, а потом привел ее в магазин и они купили те самые сказочные сапоги. Оказывается, он подрабатывал после учебы, чтобы порадовать ее. И ничего. что она потом четыре года проходила в тех самых сапогах, стоптав звонкие каблучки до самой подошвы. Было же! Слезы вновь хлынули, застилая свет настольной лампы. А мозг все так же продолжал вспоминать и анализировать. Когда и как их отношения стали привычными, скучными, утомительными, Алла не знала. Дети росли, требовалось все больше денег на учебу, а она пропадала на работе, нагрузила себя всевозможными подработками. Борис тоже. Вечерами хотелось только лежать, а приходилось сидеть с ноутбуком или с кипой распечаток. Их отношения немного оживились, когда настала пора выпускных. Они даже гуляли вместе. Одноклассницы дочери кокетливо строили глазки видному мужчине в дорогом костюме. Одноклассники сына радовались, что Алла отпускает его с ними и даже сует денег на развлечения. А потом все. Дети уехали, поступив в институты в других городах. Рутины стало больше, поводов для радости и суеты меньше. И вскоре муж начал все чаще задерживаться на работе. Якобы ругаю бестолковых стажеров, за которыми надо все переделывать. Но расцвел, подтянулся и пару раз фыркнул на спешно приготовленный ужин. Что за ерунда? Нужно что-то легкое, спортивное? Она тогда отмахнулась, привыкла к его недовольству. пропуская колкости и замечания мимо ушей, чтобы не портить себе настроение. Раз отмахнулась, два, а на третье он отказался от ужина и вполне довольный улегся на диван. Наверное, это было тем самым сигналом, но Алла его пропустила. Дико болела голова, и она была рада возможности проглотить таблетку, и лечь спать вместо того, чтобы страдать за совместным ужином. Так оно все и тянулось. Тревожные звоночки переросли уже в набат, но Алла оставалась глухой ко всему, что касалось ее разрушающейся семейной жизни. Прорыдав до утра, Алла Николаевна уснула, уютно устроившись в своей постели, как в гнезде. Всю ночь ей снились молодые, беззаботные студенты, их долгие прогулки, страстные поцелуи и серые комнаты, в которых постаревшие, скучные взрослые занимались чем-то невыносимо монотонным. Утром, взглянув на себя в зеркало, женщина позвонила на работу и попросила пару дней отгулов. Слухи в их милом серпентарии распространялись быстро, Так что начальница была уже в курсе произошедшего. Сама, недавно пережившая личную трагедию, Татьяна Петровна вошла в ее положение, дала пару дней отлежаться после стресса, чтобы не пугать посетителей красными глазами и вздыбленной прической. Хорошо быть щедрой, когда у просительницы за ударный труд без выходных и проходных чуть ли не месяц от скопился. Сорок два – прекрасный возраст. Кто-то становится бабушкой, кто-то уходит в декрет, а вот Алла Николаевна получила развод. В письме, которое она прочла утром, муж сообщал, что уехал к маме, что квартиру оставляет ей и детям, но я так больше не могу, ты вечно на работе, а я мужчина. Вздохнув. Женщина невесело хмыкнула, припомнила длинные светлые волосы, которые уже несколько недель украшали пальто мужа. Алла отложила письмо. Пережевывать все, что случилось, было больно. Она выпила ромашковый чай, приклеила навеки патчи от отеков и покраснения, а потом упала в постель с ноутбуком. Отгул ей, конечно, дали, Но работу никто за нее не сделает. Однако работать Алла Николаевна не смогла. И руки сами собой открыли папку с фотографиями. Сердце защемило. На глазах снова выступили слезы. Вот они вместе на шашлыках у друзей. А вот на пляже у местного соленого озера. Смешно машут шляпами от солнца. А вот... «Салют!» Слезы струились по щекам, не принося облегчения. К вечеру она кое-как сумела взять себя в руки и позвонила детям. Потом, конечно, снова рыдала, но стало как-то легче. Сын буркнул, что отец козел, а дочь внезапно легкомысленно заявила, «Наконец-то ты, мамочка, поживешь для себя. Ну, когда ты последний раз была в салоне?» Алла Николаевна обиделась. За внешностью она следила. У нее была любимая парикмахерская, знакомый мастер по маникюру и даже точка в местном маркете, где можно было прикупить интересных корейских штучек для ухода за кожей. Вообще, ей часто говорили, что на свои 42 она не выглядит. А со спины так и вовсе пионерка. — любил пошутить один из друзей мужа. «Недавно была!» — сердито буркнула она. «А теперь ты будешь ходить туда без угрызений совести!» — отмахнулась Варвара и, поболтав немного о своих делах, отключилась. Мать только вздохнула, вспоминая себя. Ей в двадцать лет тоже некогда было слушать маму и бабушку. На следующий день накатила тоска. Решив бороться с ней проверенным методом, Алла Николаевна вышла на работу пораньше. Сумка на плече, поверх строгого черного пальто, объемный яркий шарф, короткая стрижка с парой цветных прядок и стильные очки, привычный образ. Только вместо серой утренней улицы она двинулась в сторону парка. Длинная прогулка по дорожкам, усыпанным разноцветной листвой, Кофе из яркого бумажного стаканчика, музыка в наушниках, торжественная и трагичная таката фуга реминор. Когда кофе кончился, а ноги устали, Алла присела на скамейку, глянула на мобильник. Через полчаса нужно быть на работе. Еще десять минут холодного свежего воздуха, пахнущего горечью опавших листьев, и снова книжная пыль. Губ. коридора, топот детских ног, шипение взрослых, ворчание бабулек, перебирающих горы потрепанных любовных романов. Порой Алла Николаевна ненавидела свою работу, порой благословляла. Вслух мечтала перевестись в отдел хранения книг и вести жизнь тихую и незаметную вдали от читателей. А потом случалась выставка или успешное мероприятие, и все возвращалось на круги своя. Ведь приятно чувствовать себя на коне. Да и рутина — это пока не для нее. Всего сорок два. Разве для современной женщины это возраст? Да и вообще... Что вообще, Алла додумать не успела. На другой конец скамьи опустился импозантный старик в дорогом сером пальто. Его трость, увенчанная головой дракона, Белоснежные манжеты и перстень с темным камнем удивительным образом сочетались с белыми усами, короткой ухоженной бородой и серой шляпой. Право Алла Николаевна даже залюбовалась им, как произведением искусства, и мысленно изумилась. Откуда в их городе взялся такой мужчина? Нет, на Елисейских полях или в Тауэре? Несомненно, можно отыскать подобный экземпляр. Но в парке средней величины города в Сибири... «Сударыня!» Мужчина дал ей время полюбоваться собой, затем развернулся всем телом и вежливо поклонился, приподнимая шляпу. «Лорд Арл, к вашим услугам!»